Глава 8 После ужина мы снова сели в карету и отправились дальше. Только место в экипаже теперь заметно побавилось. В него загрузили несколько сумок, две из которых, как сообщила одна из работниц заведения, предназначались нам с Ильей. Там были вещи и средства гигиены, а о содержимом остальных можно было только догадываться. ну уж явно не спрашивает лорда-советника, который продолжал делать вид, что путешествует один — И, заняв место в карете, откинулся на сиденье и прикрыл глаза. но ну, мы снова стали пялиться в окна. Деревня действительно оказалась последней. Дальше мы могли видеть леса и степи, так же, как и опустевшие дома вдоль дороги. А потом, где-то через час, заметили большой двухэтажный особняк за высоким кованым забором с резными воротами. В него упиралась развилка дороги, по которой мы передвигались. По-видимому, это и есть поместье. Около ворот нас ожидала группа всадников на конях. По мере приближения, несмотря на сумерки, я смогла разглядеть среди них трех громадных орков и парочку дроу. Остальные были людьми. Все эти и так грозные на вид мужчины оказались обвешаны мечами и кинжалами. Наконец карета остановилась. Лорд распахнул совсем несонные глаза и вышел, закрыв за собой дверь. мысль с Ильей недоуменно переглянулись, но остались сидеть, ожидая дальнейшего развития событий. А дальше было слышно, как мужчины о чем-то разговаривают. Лорд раздает указания. Потом раздался звон и скрип давно не смазанных петель. Карета снова двинулась, только уже без советника. В окно мы увидели, что въехали на территорию особняка в окружении вооруженных всадников — то и дело мелькавших в окнах экипажа. Нас довезли до самых дверей, после чего снова послышались голоса приказа лорда. И вот дверь открылась. А в карету заглянул орк, довольно пугающий наружности. Пожалуй, он был самым огромным из всех орков, что я видела. Помимо характерных для этой расы грубых черт лица, он обладал еще и длинным шрамом, начинавшимся от угла правого глаза и пересекавшим всю щеку, но просто типичный головорез. «Прошу, диры!» — произнес он низким голосом и протянул нам руку в приглашающем жесте. Первым услугами орка воспользовался Илья, а следом и я с опаской оперлась на огромную ладонь и выбралась из кареты, оказавшись под прицелом множества изучающих недвусмысленным интересом взглядов. Стало очень неловко и даже жутко, Ведь получается, что, по сути, я одна женщина среди толпы мужиков. Ох, надеюсь, они умеют держать себя в руках, да и заинтересованность во мне лорда даёт какую-никакую защиту. Только где же он сам? Заметив, что некромант отсутствует, я действительно занервничала и инстинктивно придвинулась к Илье. Парень будто почувствовал мою потребность в защите и покровительственно приобнял за плечи. Мужики или посыпались шуточки про незнакомых с мужской лаской девиц. «Тихо!» — вдруг рыкнул орк, что помогал нам выйти из кареты на остальных. «Чего расшумелись? Баб, что ли, никогда не видели?» «Или вам непонятны указания?» «Повторяю для тупых. Коней расседлать и накормить. Карету распрячь и разгрузить. Линк, ты на кухню, временно будешь поваром. Выполнять! Диры, вы за мной!» О, мы-то с радостью, тем более, что орк повёл нас прямиком в дом, подальше от своих невнушающих доверия товарищей. Внешне особняк выглядел целым. Изнутри я тоже не заметила каких-либо повреждений. Создавалось впечатление, что владельцы просто ненадолго вышли, но по неизвестной причине где-то задержались. Запустения не было и в помине. В прихожей стояли вешалки, на окнах висели шторы, В гостиной располагались диваны, кресла и стол. Единственное, все вокруг было грязным и под немаленьким таким слоем пыли. Но зато на ней сразу обнаружились следы, ведущие к одной из дверей на первом этаже. Туда нас здоровяк и проводил. Это оказался кабинет, посреди которого находился стол, заваленный пыльными бумагами, а рядом с ним стоял каведев, брезгливо удерживая один из листков двумя пальцами и пытаясь разобрать, что там написано. Заметив посетителей, лорд отложил бумажку и задумчиво, словно впервые нас увидел, посмотрел. «Как вас зовут?» — спросил он, поморщившись. «Да, человек несколько часов провел с нами в карете, так и не поинтересовавшись именами. На мой взгляд, это верх снобства». «Кати», — ответил, опуская глаза. «Илья», — представился земляк. «Отлично», — произнёс он. «Слушайте внимательно. Повторяться я не люблю. Мы сейчас находимся в моём родовом поместье. Ваша задача — навести здесь порядок. Всё перестирать и перемыть. Завтра я уеду, вернусь через неделю. Дом должен сиять чистотой. Возможно, я приеду не один». «Всё ясно?» Дождавшись нашего согласия, лорд Кивком указал на орка и продолжил. дорг Здесь?» чтобы присматривать за вами и обеспечивать безопасность. Также в случае, если для работы что-то понадобится, обращайтесь к нему. Кстати, он единственный, кому известно ваше происхождение. Больше никто знать не должен. Для всех вы обычные горничные, пусть и немного экзотичные. Лорд кинул на нас ледяной взгляд, не предвещающий ничего хорошего, и добавил. Если я останусь доволен результатом вашей работы, то через неделю выплачу премию. Если нет, то сочту вас неудачным экспериментом и напрасно потраченным временем. А от неудачных экспериментов я привык избавляться. С этим ясно?» Илья кивнул, а я замялась, нерешительно переступая с ноги на ногу. «На мой взгляд, какие-то нереальные задачи он ставит». «Что вам непонятно, Дира?» — спросил недовольно некромант, а его глаза потемнели. «Вы предлагаете нам убрать весь особняк за неделю?» — уточнила с сомнением. «Но ведь это невозможно. Нас слишком мало на такой большой дом». «Вовсе нет», — невозмутимо возразил мужчина. «Согласно моим источникам, хозяюшки были способны в одиночку наводить порядок в доме любой площади, а у вас даже помощник есть, так что должны справиться. И с духом тоже обязаны договориться. Через неделю как раз и обряд привязки проведем. Теперь свободны можете осмотреться и занять любую комнату на первом этаже, а завтра начнете работу».